Глава 20 Вы не поверите, но ровно через час мизансцена была выстроена. В центре на табуретке сидела Фрося, красная теперь не только от обильного количества румян, но и от жары. Подушки, которые Лиза засунула ей под сарафан, чтобы придать тощей Фатиме дородности и вата в лифчике, грели лучше одеяло, и наша русская красавица вульгарно потела. Коза галяла шикарным выменем. Одна из долговязых девиц, похоже, обладала нетрадиционной ориентацией, потому что именно она тихим голоском предложила. В секс-шопах продаются такие пояса. К ним искусственный крепится. Если его взять и к козлу привязать, то к самому поясу что угодно приклепать степлером можно. «У метро магазин «Интим». — подпрыгнул Миша. — Жорик, вперед! — Почему я? — возмутился рекламщик. — Сам беги. — И то верно, — согласился Миша. — А ты еще принесешь дерьмо какое-нибудь. Козел, когда мы привязали ему в имя, не сопротивлялся. Похоже, ему понравился процесс. Поросята, пописав еще раз пять, мирно улеглись у ног млекопитающего. курмы привязали веревками за лапы и посадили на искусственный плетень. За забором, так, чтобы Николай их не увидел, лежали на полу долговязые девушки. В их задачу входило крепко держать бечевки, чтобы ни сушки не попытались слететь с фальшивой изгороди. Не успели сцену оформить, как появился Фомин. Думаете, он пришел в восторге и начал хвалить подчиненных, которые в рекордно короткий срок ухитрились сделать из козла козу и соорудить в студии крестьянское подворье? Хан, нет. Почему они кудахтуют, а они машут крыльями? Сходу принялся критиковать режиссер. Кто? уточнил Миша. Коза! рявкнул Коля. И поросята, повисла нехорошая тишина. У них нету крыльев, решилась я прервать тягостное молчание. Но если желаете, в миг оформим летающих свинок. Фомин посерел. — Ежу ясно, что крылья только у кур. — Мишка, не задавай кретинских вопросов. Хлопать перьями обязаны птички. — Курица не птица, — очень не кстати, продемонстрировал эрудицию Жорик. — Она дичь. — Девочки, дерните за веревки, авось они закудахтают, — закричала Лиза. Девицы дружно выполнили приказ. Несушки вздрогнули и молча упали за забор. «Этот дебил!» — завопил Николай. «Этот дебил!» «Мы здесь!» — хором отозвались долговязые. «Не о вас речь! Жорик-дебил! Подсунул немых кур!» Пошел в разнос режиссер. «Коля!» — ласково прожурчал Миша. «Не парься! Заснимем! Потом озвучим!» «Действительно!» — расслабился режиссер. «Начали! Э, мотор!» «Фрося, дай козу, дай, дай!» «Супер! Теперь пей!» «Больше счастья! Ты обожаешь молоко! Глотай! Мне нужно движение шеей! Эй, не тормози!» «Не хочу!» — плаксиво протянула Фатима. «Стоп!» — завопил Николай. «Что значит «не хочу»? О хотении тебя не спрашивали. Глотай!» «Нет!» «Я ненавижу молоко». «Ты актриса», — настаивал режиссер. «Фрося деревенская девушка. Она обожает сливочки». «Нет, фу, оно грязное. Через перчатку текло», — ныла Фатима. «Гадость! Воняет!» «Можно подумать, мы блокбастер снимаем, а ты звезда Голливуда», — всплеснул руками Фомин. Хорошка кочевряжится, пей!» «Иначе съемочный день коту под хвост! Мотор!» Фатима схватила к рынку, закрыла глаза и стала делать судорожные глотки. «Снято!» — сжалился, наконец, Фомин. Актриса отшвырнула глиняный горшок. Тот незамедлительно развалился на куски. «Меня тошнит!» — позеленела Фатима и кинулась в туалет. Съемочная группа начала обратный процесс. Теперь козу превращали в козла. — Чего она там застряла? — поинтересовалась Лиза, когда студия приняла первозданный вид. — Пойду посмотрю, — предложила я и отправилась на поиски туалета. Моя мачеха Раиса, большую часть жизни, прослужившая поломойкой и любившая по каждому маломальски достойному поводу, а то и без оного закладывать заворотник, не раз внушала маленькой вилке. — Запомни, сортир — лицо хозяйки. Ни хрусталь, ни ковер, ни жратва хорошая, а тубзик. Киным придешь, там кругом красиво, глаз ломит от побрякушек, а за маленькую дверку глянешь. Бе. -е -е. Каков у человека унитаз, таков он и сам. Если Раиса права, то физиономия панды смотрелась уныло. Никакого сверкающего фарфора, тихой музыки и трехслойной бумаги. Умывальник имел отбитый край, стульчак радовал глаз поломанной крышкой. Из крана текла рыжая вода, зеркало потускнело, а вместо пипифакса предлагалась газета, затянутая за батарею, выкрашенную темно-синей масляной краской. Фатима успела умыться и снять дурацкий парик. «Тебе плохо?» – спросила я. «Нет, хорошо», – погрызнулась актриса. «Отвянь, тебя сюда не звали». Я пожала плечами. «Ухожу. Хотела убедиться, что молоко не нанесло вред твоему здоровью. Ты права, противно пить не весь что и откуда». «Извини», — вдруг тихо произнесла Фатима, — «я очень устала, вот и хамлю». «С каждым может случиться», — кивнула я. «Это признак сильного человека». «Да ну», — усмехнулась актриса, — Если человек после напряженной работы ни с того ни с сего начинает грубить, это свидетельствует о том, что он злится на самого себя за проявленную слабость, пояснила я. Он не привык просить других людей о помощи и находится на грани нервного истощения. Слабая личность начнет пускать сопли, отчаянно ныть. Из этих двух категорий людей я предпочитаю иметь дело с первой, а ты явно относишься к ней. Кстати, именно подобную личность ждет в жизни успех. Если честно, то мне просто хотелось подбодрить Фатиму, вызвать улыбку на ее лице. Но актриса неожиданно заплакала. Беззвучно, горько, безнадежно. Я быстро закрыла дверь на ржавый крючок, обняла девушку за худые острые плечи и попыталась утешить. «Ну-ну, не надо, ужасная съемка закончилась». От Фатимы исходил нежный аромат фиалок. На мгновение мне вспомнилось что-то смутное, непонятное, связанное с запахом, с ароматом пряностей. Но тут Фатима сказала. «На сегодня все закончились, а завтра снова здорово. «Опять будут про матушку делать ролик?» – напряглась я. «Нет», – горестно шмыгнула носом Фатима. «Вроде про фарфоровый завод. Я забыла, надо ежедневники посмотреть». «Ты востребована». — решила я попытаться вернуть актрисе хорошее настроение. — Это же счастье! — Ага, востребовано. В идиотской рекламе, — скривилась Фатима. — Звезда роликов про лапшу и зубную пасту. — Ничего, потом получишь настоящие роли. Тебя заметят режиссеры. Они тоже люди, телевизор смотрят, запоминают лица. Фатима швырнула в унитаз бумажный носовой платок и со злостью спросила. — Знаешь, сколько мне лет? — Я глядела высокую тонкую фигуру, лицо без малейших намеков на морщины и предположила. «Двадцать?» Тридцатник справила», — хмутнула Фатима. «Когда же мне повезет-то?» «Но ты выглядишь совсем юной, удивилась я. «Умею произвести впечатление. Да и актриса все-таки, хоть и неудачливая», — внезапно улыбнулась Фатима. «Но морщины? Их нет!» «С тех пор, как человечество придумало ботокс, часть проблем с внешностью исчезла», – откровенно призналась Фатима. «Хочешь, дам телефон врача?» Несколько уколов и мордочку словно утюгом разгладили. «Дорого берет?» – заинтересовалась я. «На себя не жалко», – пожала плечами Фатима. «Вот, держи визитку. Хороший специалист. Меня с ним Лена Напалкова познакомила. Сначала, правда, нахамила, а потом номер дала». Я чуть не выронила карточку. «Кто?» Фатима открыла кран, набрала пригоршню воды, брызнула себе в лицо, потом порылась в своей безмерной сумке, вытащила из нее банку крема и начала приводить себя в порядок. «Кто?» — повторила я. Фатима похлопала себя по щекам. «Я в рекламе со студенческих лет снимаюсь», — пояснила она. «Меня в агентство, которое актрис подбирает, устроила Лена Напалкова. Мы с ней сто лет знакомы, на одном курсе занимались, но не дружили и искры между нами проскакивали. И уж не знаю почему, но она ко мне как-то раз подошла и говорит, «Хочешь денег подзаработать?» «А кто откажется, если учесть, что родителей у меня нет, а стипендии только на кусок сухаря хватает?» Ну и пошла я с Напалковой. «Очень хорошо помню, что первый раз реклама суфле в шоколаде была. Меня краской обмазали, Ленку тоже. Она вроде глазурь, я начинка. Мрак. Но деньги заплатили хорошие. Так и пошло. Мы потом еще пару раз на съемке роликов пересекались, и все. «А ты хорошо знала Лену на Палкову? Жадно спросила я. «Нет». — сказала актриса. — Знакома мы давно, но толком я ее не знала. Сама удивилась, когда она при последней нашей встрече вдруг ляпнула. — Пора тебе подтяжку делать. Возьми телефон. И тут в дверь туалета забарабанили. — Вы там утонули! — закричали из коридора. — Чем занимаетесь? Соревнования по заплыву в унитазе устроили? Я откинула крючок, дверь распахнулась, на пороге возникла сердитая Лиза. «Вы не одни в мире!» – заявила она. «Другим тоже в сортир надо! Ну! Оставьте меня, наконец, одну!» Мы с Потимой вышли в коридор. «Ты куда сейчас?» – спросила актриса. «Позвонить надо», – ответила я. «И дальше по делам. Слушай, вот тебе моя визитка. Если понадобится актриса для съемок, свистни. Напрямую нанимать станете, дешевле получится. Агентство большой процент берет». «Непременно воспользуюсь, пообещала я и сунула бумажку в сумку. «Значит, Лена дала тебе телефон врача?» «Ага», — хмыкнула Фатима. «Вроде она хотела меня обидеть, а вышла наоборот. Доктор супер. Не сомневайся. А Ленка дрянь. Я с ней не имела дел и иметь не хочу». «Хватит трещать», — недовольно приказала, выходя из туалета Лиза. «Все свободны. Валите отсюда». «Завтра во сколько приходить?» – поинтересовалась я. «Отдыхай!» – бросила на ходу Лиза. «Никаких заказов нет!» Фатима помахала мне рукой и пошла в сторону выхода. Я кинулась за Лизой. «Пойдем попьем кофе?» «Не могу. Времени нет». «Надо же пообедать!» – настаивала я. «Мне страшно. Хотелось расспросить кое о чем Лизу». «Не сегодня!» – отрезала та. «Потом!» «Скажи!» – мне отставала я. «Вам актрисы нужны?» «Решила попробовать свои силы?» – усмехнулась Лиза. «Нет, у меня подруга есть, она играет в театре». «Зачем ей в панду?» «Заработать хочет, кредит выплачивает за машину». «Ладно, пускай заглядывает в конце недели», – милостиво разрешила Лиза. «Ты, наверное, ее знаешь», – гнула я свою линию. «Лена Напалкова из театра «Занавес». Вроде она с вами работала». На лице Лизы не отразилось никаких эмоций. На Напалкова? Бормотнула она. «Нет, не припоминаю. Тут стадо актрисулек пронеслось. Но если увижу, могу и узнать. Приводи, побеседуем». «Ладно», — кивнула я. Аленка говорила, она в панде со всеми знакома. «Врет», — равнодушно ответила Лиза. «Причем глупо. Если нас знает, зачем тебя просила за себя словечко замолвить? Ох уж эти актриски, ни слова в простоте, вечно выжучиваются. Смешно». Поняв, что Лиза понятия не имеет оленей, я вернулась в студию и напала на Мишу. «Тебе привет!» «От кого?» – зевнул оператор, прикрывая камеру чехлом. «Сам догадайся!» – Миша крякнул. «Вот черт! От Таньки! Откуда ты ее знаешь? Не баба, а первый канал телевидения! Все с ней в дружбе! А вот и не от нее!» «Люська?» – неуверенно предложил Миша. Или Светки. Эки ты ловилась! кокетливо промурлыкла я. Лена на палкова привет передавала, а вовсе не Люся Света или Таня. На Да, «Не, не знаю такую, пожал плечами Миша. Я совершенно точно ничего с ней не имел. Но почему мужчина дно на уме, закатила я глаза. Она с тобой не спала. За фигом привет, и тогда передает! вытрящил глаза оператор. «Мы вчера сидели в ресторане, я рассказала про работу в Панде, а Ленка так обрадовалась и попросила, передай привет Мише, он меня шикарно снимал, я очень довольна». протянул оператор. «Тогда спасибо. Но не помню девку. Знаешь, сколько их тут вертится? Армия! И все на одну морду. Козы!» Потеряв ко мне всякий интерес, Миша принялся складывать в сумку разнокалиберные коробки. Я пошла искать Фомина и наткнулась сначала на Жорика, а потом на двух долговязых девиз, которые, похоже, являлись удачно разделенными сиамскими близнецами. Иначе чем объяснить факт их совместного времяпрепровождения? Но ни рекламщик, ни сладкая парочка ничего не слышали о Ленина Палковой. Последний, кому я полезла с расспросами, был Николай Фомин. Твоя Палкина не Мерлин Монро!» – схамил начальник. Может, и крутилась тут когда, не помню. Отстань у меня и без дур проблем хватает. На Палкова!» – поправила я. «Нахрепалкова!» – заорал Фомин. Фигли ты примоталась. До свидания. Пришлось выйти на улицу и брести к метро. Похоже, Лену на Палкову в панде не знают. Никто, включая глупую секретаршу Веру, не вздрогнул, услыхав имя и фамилию актрисы, ни в чьих глазах не промелькнуло беспокойство или растерянность. Но ведь по словам Ады Марковны, Лена, разговаривая с подругами, упомянула панду. И тут вдруг мне в голову пришла одна простая мысль. Минуточку, а с кем беседовала Лена? Кто находился в гримерке, кроме Напалковой и Ады Марковны? Но почему я не подумала об этом раньше? Надо поскорее ехать в занавес.